Глава 15, часть 2. Не успела я с утра выйти из своей комнаты, как нос к носу столкнулась с Рэем. Нет, если точнее, мой нос столкнулся с его грудной клеткой. Мы вообще-то одного почти роста, просто я вылетела из комнаты, согнувшись в три погибели, на ходу выискивая в сумочке помаду. Сегодня был выходной день, и я с удовольствием дала возможность себе выспаться, ведь Мэри не нужно на пары. И только когда солнце встало в зените, я поняла, что сегодня должно было быть общее собрание для преподавателей. Ректор еще на прошлой неделе предупредил, чтобы все были. И вот именно его-то я и проспала. «Доброе утро!» – Мурлыкнул Дроу с легкой улыбкой, меня рассматривая. Если в его взгляде и была привычная ирония, то только чуть-чуть. Все остальное говорило о полном расположении. Не разгибаясь, я вскинула голову и, прищурившись, придурчиво его осмотрела. Мое мнение, что он нахлебался нашего зелья, которое явно сработало не так, как надо, только крепло. «Угу. Ты сегодня опоздала, Брейден будет в ярости». «Тогда почему ты тут?» Я, наконец, выпрямилась и обвинительно ткнула ему пальцем в грудь. Он все еще стоял слишком близко, и это напрягало. Но как-то подозрительно приятно. «Тебя ждал». Он улыбнулся широко и открыто, а я посмотрела на него, как на лишенного «Зачем?» Хотел предложить. Раз уж мы оба совершенно случайно опоздали, то, может, прогуляем сегодня день полностью? Я бы мог тебе показать город. Ты же его еще не видела. И я приподняла бровь. С чего бы я должна соглашаться? Но мы же договорились, что теперь будем друзьями. А друзья выполняют просьбы друг друга, особенно, когда требуется помощь. Ф и какая же помощь тебе нужна? Я пренебрежительно фыркнула и оперлась на косяк двери. Не буду врать, его предложение было... Лесным. Нет, я знала, что это все просто действие зелья, но... Вдруг так захотелось отдохнуть от бесконечных войн и столкновений? Вдобавок, Рэй был интересным мужчиной. Он жил по своим принципам и законам и умел наслаждаться этой жизнью. Он не льстил без причины и был дерзок на язык, но и это мне нравилось. Ох, боюсь, бабушка не одобрит, что я начала симпатизировать к объекту моего плана. Но ведь от одной прогулки ничего не будет, верно? «Должна же у меня быть моральная компенсация после вчерашнего». «Помощь?» Он на секунду будто задумался. «Мне скучно, и надоело целую неделю гонять ленивых тюленей. Так что, пошли?» Я опять для проформы вздохнула и уточнила. «Я иду. Не потому, что ты попросил, просто мне самой нужно было в город». Взгляд упал на помаду в моих руках. «У меня косметика заканчивается». «Конечно, конечно». Максимально серьезно кивнул он. «Но я-то видела по глазам». «Ржет, гад?» «А, ну и ладно. Гулять так гулять». И мы гуляли. Сначала ехали туда на лошадях, они перенеслись порталом. Я, которая на лошадях не каталась ни разу в своей жизни от страха и восторга, чуть не умерла по дороге. Но у Рэя были свои планы на мою персону. Так что он на целый час стал максимально терпеливым учителем, который только иногда отпускал издевательские комментарии, а в остальном вел себя почти образцово. Потом мы посетили оружейную лавку, где я стала обладателем двух изящных маленьких, но очень острых ножиков для метания. «Это очень дорого, не думаю, что мне это нужно». Вопреки своим словам, я прижала новое приобретение к груди и блаженно зажмурилась. «Ничего, будет чем метать в меня, если рассердишься», — усмехнулся он. «Да и для тренировок полезно. Потому что, судя по вчерашнему дню, у тебя большие проблемы с этим». «Кидаешься ножами, ты просто как будто студентка-первокурсница с боевого. У тебя косоглазия нет, случайно?» «Ага. То-то ты чуть дырявый не остался», – парировала я. И «Я чуть дырявый не остался, потому что кто-то играет против правил». «А у нас были правила?» Я невинно похлопала глазками. «Извини, не знала. Я думала, что такой воин, как ты, способен отразить разного рода атаки. Предупреждать надо, если силы уже не те, что в молодости». Он воинственно сверкнул своими светлыми глазами и пригнулся через гриву моего коня, заглядывая прямо в лицо. Еще секунды, и морозное дыхание опалило мои щеки. «Не искушай меня, Мириам, а то придется доказать, что сил у меня еще очень много». «Хочешь сказать, я пожалею?» Рабро нахохлилась я, хотя пятая точка испуганно сжалась. Зная я его методы, лучше действительно лишний раз не дразнить. «Пожалеешь?» Он как будто задумался. «Хм, «Ну, можно и так сказать». И с этими словами резко выпрямился обратно, а я выдохнула. Что-то жарко стало. Потом мы были в заброшенной камере пыток в подземельях города. Рэй показывал необычные приспособления и делился, как за столько лет их смогли улучшить. У него явно был большой опыт и в битвах тоже. Когда он показывал на одну из конструкций, то неосознанно потер предплечье на правой руке. И я вспомнила, что у него там было несколько глубоких шрамов. И нет, я никогда не подглядывала за полуголым мужчиной, просто он иногда по вечерам тренируется без рубашки, а я прохожу мимо. Могу же совершенно случайно заметить, так что не в счет. Выйдя наверх, я глубоко вздохнула. Все же воздух пыточных особый, он пропитан болью и страданием. И нет, мне было очень интересно. Это история, которую нужно знать. Вдобавок, я не кисейная барышня, чтобы падать в обморок от одного вида кандалов. Просто когда я поняла, что для мужчины эта история имеет большой смысл, мне стало внизу душновато, так что было вдвойне приятно выйти, наконец, на свежий воздух. «Вот лавка Рози. отвлек меня голос магистра. Я перевела взгляд в том направлении и нахмурилась. «Ну и чем мне может быть интересно, эта ярко-розовая конструкция в обилии бантиков и горшков с цветами, от которой за километры несет приторными духами?» «М-м, — и пошла искать таверну. Или столовую, или кофейню хотя бы, хотя есть хотелось сильнее, чем сладкого. «Так ты же хотела купить косметики», — догнал меня насмешливый голос. Я резко развернулась, стараясь сохранять невозмутимость на лице, и со всей непринужденностью, на которую была способна, проронила, идя в сторону злополучной лавки. «А, да, точно!» «Эта лавка одна на весь город?» — не отставал он от меня. «Я знаю. Ты ведь сюда хотела, верно?» «Да, конечно!» — безмятежно кивнула я. «Я так и понял», — усмехнулся он в ответ. Я схватилась за ручку двери ярко-малинового цвета и резко развернулась. «Только не говори, что пойдешь со мной». «А что такого?» Он пожал плечами и, протянув руку, тоже схватился за злополучную ручку, открывая дверь. Наши пальцы соприкоснулись, и лицо мгновенно обдало жаром. «Не волнуйся, я не брезгливый. Если уж что спокойно проходила по казематам, слушая мои бредни, то и я не потеряю сознания в этом женском царстве, нанюхавшись дешевых духов. «Они дорогие», — заметила я, юркнув внутрь и закрывая лицо волосами, чтобы скрыть румянец. «Вообще без разницы». Он зашел следом и подмигнул мне. Только я хотела ответить что-нибудь едкое, как ко мне подплыла дама в таком огромном обилии розовых оборок, что ребила в глазах. Она была похожа на большой торт со взбитыми сливками. Немолодое лицо было щедро напудрено и ярко разукрашено. «Чем могу служить, милая леди?» Дроу неопределенно хмыкнул, видимо, про себя, прокомментировав данное мне определение. «У меня резко зачесались руки, глядя на лощеную физиономию, но так как устраивать драки в магазине этому моветон, то я перевела внимание на продавщицу. «Где у вас помады?» Она начала рассыпаться в объяснениях и пояснительных рассуждениях, но все же указала нужное направление. Нет, я пользуюсь косметикой, но в таком риушечном заведении впервые. Да и ассортимента подобного никогда не видела. На стеллажах стояли сотни тюбиков, большинство из которых были розовые, ярко-розовые, пыльно-розовые, бледно-розовые, оранжево-розовые. В глазах заребило от блеска стеллажей. Бери эту. Сбоку возник и ткнул пальцем в помаду ярко-розового поросячьего цвета. Может, хоть добрее станешь от такого милого оттенка. И я только глаза закатила и тут же нашла то, что мне нужно. Обыкновенную ярко-красную помаду, как та, что я постоянно пользуюсь. Она стояла на самом верху, вытесненная с центральных стеллажей розовым безобразием. Не давая возможности магистру сказать еще что-нибудь глупое, я, недолго думая, вцепилась одной рукой ему в воротник форменной куртки, одну ногу поставила на кожаный пояс брюк и, подтянувшись, достала нужный тюбик. Подо мной неожиданно стало тихо. Как только я слезла с мужчины и довольно развернулась, то увидела стоящую позади нас продавщицу с открытым ртом. Перевела взгляд на спутника, но у того на лице было совершенно нечитаемое выражение. Что, я для него слишком тяжелая? Или он боится запачкать костюм? Так не впервой же. Я возьму эту. Ткнула я в тюбик с помадой и решительно прошла к кассе. А Рэй пусть сам разбирается со своим шоком. Я не настолько щепетильная, чтобы лезть к нему в душу. Полной даме в рюшах пришлось захлопнуть рот и обслужить меня. Затем она провожала нас долгим взглядом, пока мы выходили из ее магазинчика. Как только мы снова оказались на улице, я без обедняков сказала «Есть хочу».